куда на ночь загоняет скот. Это и есть крааль. Утвари у готентотов немного, и по своей отделке и форме она далеко не так красива, как утварь других народов Африки. Из утвари готентоты употребляют горшки с двумя ручками для воды и молока. В таких же горшках варят кушанья и сохраняют съедобные коренья. Есть у них и деревянные круглые блюда для еды. Ложки, вырезанные из щита черепахи или рога и ножи из плохо закаленного железа. Главное оружие готентотов – это осагаи – метательные копья длиной от 2,5 до 3 аршин, с длинным железным наконечником, который часто смазывается ядом. Как оружием готентоты пользуются еще метательной палкой кири – полтора аршина длиной. Ей же они отражают удары. Луком же и стрелами готентоты пользуются очень мало –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 Когда у готтентота родится сын, то отец устраивает пир, для чего убивает несколько коров и овец. Когда рождается девочка, то пир обыкновенно не устраивают. Иногда разве закалывают овцу? Новорожденного натирают жиром и коровьим навозом. Это делается по поверью готтентотов, для того, чтобы новорожденный был сильным и ловким. Мать носит ребенка на спине в шкуре ягненка до тех пор, пока ребенок не научится ходить.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 Обратился с просьбой к льву, от которого, как он говорил, не видел ничего, кроме добра и справедливости. Шакал попросил льва, чтобы ему позволили самому выбрать род смерти. Лев на это согласился. Шакал же попросил, чтобы ему гладко гладко обрили хвост, смазали бы хвост салом, а затем гиена должна взять его за хвост, поднять, покрутить в воздухе, ударить о камень и размажить ему голову.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 побежал тотчас же к шакалу и поклялся предать мучительной смерти и негодного шакала, и всю его семью, где бы он их не встретил. Шакал же за это время ко всему приготовился. Он перебрался со всем своим семейством на высокую скалу, на вершину которой вела только одна труднопроходимая и никому неизвестная тропинка. Когда шакал увидал льва, он приветливо закричал ему со своей безопасной вершины. «С добрым утром, дядюшка!»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 коль ты упустил такой прекраснейший кусок мяса. Как ты только можешь делать подобные вещи. Но ну, ничего, завтра пойдем с тобой туда и съедим его». На следующий день отправились леопард и шакал к краалю барана. Когда они смотрели с вершины холма на крааль барана, баран их заметил. Он только что вышел из крааля подышать чистым воздухом и раздумывал, где бы ему найти посочнее травки.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 «Вот это хорошо, друг шакал, что ты и леопарда притащил с собой. Сейчас мы его и съедим. Слышишь, как ребенок-то кричит? Он есть хочет». Когда леопард услышал эти страшные слова, кинулся он в ужасе бежать и не обращал никакого внимания на просьбу шакала отпустить его. И тащил леопард за собой шакала через горы и долины, по кустам и скалам, и только тогда остановился,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 Опять сказал он своим рогам, и они одарили его прекрасной большой хижиной. Поселился он в ней со своей женой и жили с ней счастливо. Женщина, которая могла превращаться во льва. Однажды путешествовал тот с бушменкой, которая несла на спине своего ребенка. Ушли они очень далеко и заметили вдруг табун-зебр вдали. Тогда тот сказал бушменке «Мне хочется есть». А я знаю, что ты можешь превращаться во льва. Прошу тебя, превратись во льва и поймай зебру, чтобы мы могли поесть. Но ты ведь испугаешься меня? – ответила ему бушменка. Нет, – воскликнул Готен тот. Я боюсь только с голоду умереть. А тебя я не боюсь. Пока Готен тот говорил, у женщины уже стало расти на спине грива, ногти ее постепенно превращались в когти, черты ее лица тоже изменились.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 «Отец моего деда, расступись и дай мне пройти. А потом прошу тебя, сомкнись опять». Как он сказал, так и случилось. И все прошли за Гейтси Эйбипом невредимыми. Враги попробовали тоже пройти там, где прошел Гейтси -Эй Бип. Когда враги были как раз посередине реки, вода опять сомкнулась, и все они погибли. Победа Гейтса Эйбипа. Прежде их было двое.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 и пришел к тому человеку, который сидел у ямы, а тот и просил, чтобы Гейти Бип тоже бросил в него камень. Но Гейти Бип был слишком умен и отказался сделать это. Он показал человеку, сидевшему у ямы, что-то в стороне, а когда тот повернул голову, Гейти Бип с такой силой ударил его за ухом, что человек тот умер и упал в собственную яму. С тех пор водворился мир в той стране. И люди жили там счастливо и спокойно. Человек, который ел виноград Как-то раз Гейти Бип путешествовал со всем своим семейством, и пришли они все в долину, где виноград уже поспел. В этой долине и бип тяжко заболел. Тогда его вторая молодая жена сказала: Этот храбрец поел винограду в этой долине, и от того он тяжко захворал. Это место смерти. Старик же Гейтий Бип. Сказал своему сыну Уризипу. «Я не останусь живых. Я чувствую это. Когда я умру, ты должен слегка прикрыть меня плоскими камнями. Вот что приказываю я вам сделать», — прибавил Гейтси и Бип. «Винограда этой долины вы не должны есть. Если вы будете его есть, то заразитесь и умрете той же самой смертью, которой я умираю». Он заболел от того, что поел винограда в этой долине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 Так и сделал Уризип, когда он стал между Гейти и Бипом и его могилой. Гейти и Бип заметил его и побежал, что было мочи. Но около могилы сын его поймал. Тогда Гейти и Бип сказал сыну, «Пусти меня. Я человек, который был мертвецом. Как бы я вас не заразил смертью». Но молодая жена Гейти и Бипа сказала, «Держи покрепче этого мошенника». Они привели Гейти и Бипа домой, И были они все с тех пор веселы и здоровы.